Когда же я прервал речь Матвея и попросил дать отчет о переговорах, он сказал, «Все проехало, как корабль по маслу. Уж я друга не выдам, волк его не съест. Пришел от твоего графа Щеголь, приседает, как девка, волосы завиты. Ну да я отщелкал его. Другой раз не будет похваляться своим рыцарством перед добрым бюргером. А встреча ваша,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 и впиривший в меня вопрошающий и укоризненный взгляд. — Рубрихт, сказала она, — ты вчера мне поклялся. Я ответил, — я исполню мою клятву, Рената. Но что, если теперь граф Генрих убьет меня? Откинув голову назад, Рената произнесла твердо, — так что же?